Глава 11. Тогда меня найдёшь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвёшь. Финист ясный сокол. Русская народная сказка. Рождение совин. Месяц липень. Жуть какая, прижимая руки к груди, выдохнула Веся. Это ж какое чудище! Огромный ящер в клетке будто нарочно высунул длинный язык из клыкастой пасти и угрожающе зашипел на них. Еже улыбнулся, стараясь ни в коем случае не выдать собственного страха. Веся вцепилась в его руку. Он переплёл их пальцы, погладил её по ладони. Не бойся, господица, сверкая белоснежной улыбкой, произнёс чернокожий Эпиос, стоявший у клетки. Это зовётся Уфортиль. Он рукой коснулся железных прутьев, и я шире яростно зашипел уже на него. Он надёжно заперт и не выберется на свободу. Но ты всё равно осторожно, не зли его. Раньше змеиные цари отправляли их в бой в перод своей конницы, и Уфортили разрывали всех врагов царей на мелкие куски. Но этот не опасен, пока я не скажу, Эпиоса зловеще улыбалась во весь рот. Белые зубы на чёрном лице сверкали пугающе ярко. Веся ещё сильнее сжал руку Ежа, но не сдвинулась с места. Если боишься, то давай пойдём дальше, заботливо предложил Еж. Веся не отвела расширенных глаз от ящера, но кивнула. Еж с облегчением вздохнул и хотел уже увести девушку прочь. Но эпиос остановил. Но эта красавица ничто в сравнении с чудовищем, которого я покажу завтра вечером. Приходите и приводите своих друзей, если хотите увидеть зверя, на котором змеиные цари прежде летали в небесах подобно птицам. А сегодня я прийти с мою фортиль на помолвку госпожа Венцеслава. Весь застыло на месте, уставившись на пёса. Пойдём, поторопил её Ежи, дёрнул за руку и повёл поспешно прочь с торговой площади. Девушка поплелась за ним, оборачиваясь на ящера. Мы же пройдём завтра посмотреть, правда? с надеждой спросила она. Мне дома никто не поверит, что эдакие чудовища есть на Белом свете. Если у меня сегодня вечером ничего не выйдет, то мы завтра никуда не пойдём, проворчал Ежи. А если выйдет, то едем в гнёздец. Ой, и вправду, прости. Тебе не обязательно ехать со мной. Ты могла бы остаться в Совине. Нет, я должна быть с Милошем, понимаешь? Она произнесла это с лёгкой грустью, точно не желала покидать Совин. За седмицу в Весни она привыкла к столице и уже не дичилась чужой речи и рдзенского платья. Её манила шумная торговая площадь, уличные певцы, Заморские купцы и их диковинные товары. Пусть она и жаловалась на запахи и бездомных. Не верится, что у этих людей совсем нет родни, сказала она, когда им в очередной раз повстречался попрошайка. Как можно остаться совсем без дому? Только роднцы могут своих бросить. А то в рождественских городах нет бездомных, я не видела, насупилась Веся. Если человек остаётся совсем один без дома и родных, то его родня к себе берёт. Ты просто никогда не была в городе. Была. С тобой в Старогороде. Мы там даже не ночевали и в сам город не заходили. А предместье это тебе не город, Веся вырвала руку. Ты всё придумываешь, потому что тебе завидно, что у нас люди друг за друга горой, а вы все гразётесь меж собой. Она любила говорить гадости о рдзенских обычаях, а когда ежи её за это упрекал, то с хитрой улыбочкой напоминала: Что он сам ругал всё ротиславское. А вообще здесь ничего так, деловито заключила Веся, поправляя складки своего старого, но чистого платья. Думаю, со временем я совсем привыкну. Жаль только, что всё такое. Она оглядела печальным взглядом длинную серую улицу, по которой, мешая под ногами пыли и грязь, торопились посыльные и торговцы, скрипели колёсами повозки и стучали копытами лошади. Холодная, унылая, закончила она. Что это у нас унылая? надулся ежи. Да хоть ты, весело улыбнулась Веся, и личико её сделалось таким хорошеньким, что юноша невольно залюбовался. Она повернулась чуть в сторону, и его глазам открылся заживающий ожог на щеке. Он зарубцевался и побледнел, но страшный шрам навсегда лишил красоту совершенства. Веся поймала на себе его взгляд. Улыбка скользнёрлась с пухлых губ. Девушка отвернулась, одёрнула длинные рукава. "Ну ты что, всполошился, ежи?" "Я же ничего не сказал, зато подумал. Я и без тебя всё знаю". Она поспешила вперёд, а ежи обогнал девушку и пошёл спиной вперёд, заглядывая ей в лицо. "Это не привычно только и всего. Да Милош тебя только сильнее полюбит, когда узнает, какая ты смелая". и как легко разделалась с полуночницей. Он зашептал, опасаясь быть услышанным случайными прохожими. И как-то не испугалась охотников. Я их очень испугалась, хмуро призналась Веся. Особенно, когда их главный меч вытащил. Я думала, а он мне голову с плеч. «Уйди с дороги!» Кто-то толкнул Ежа в спину, и он едва не сбил с ног Весю. Она схватила его за руки, помогая устоять. «Юродивый ты, что ли!» Прикрикнули сзади, мешаешься всем. Мужик с большим мешком за плечом согнулся под весом своей ноши. Ежа отошел в сторону, пропуская его. Ходят тут. Мужик покосился на них с неодобрением и прошел мимо. Ежа опустил взгляд, разглядывая сбитые носы своих башмаков. Весь избавил ошаг, и Ежа смог снова пойти рядом, чуть придерживая ее за руку. Ради этого он терпел боль в плече, которая всё ещё мучила при каждом неловком движении. Но ему нравилось находиться так близко к девушке, чувствовать пальцами тёплую кожу. Ради этого можно было вытерпеть многое. Как думаешь, почему тебя всё-таки обожгло это лезвие? С Джежемир говорит: "Я не ведьма, да?" С каким-то сделанным любопытством глядя по сторонам сказала Веся. "И я тоже не знаю." Они прошли немного по дороге в сторону улицы Тихой стражи. Из-за угла, за который скрывался огненный переулок, вдохнуло жаром работающих печей. Веся осморщила носик и добавила: "Но у нас в Заречье всегда странности творились". "Не то слово", невесело усмехнулся Ежи. "Да я не о том, не о Даре", чуть раздражённо перебила Веся. "Ворожей, конечно, среди нас мало. Ну бабка Муха раньше жила, Дара" Злата опять же из наших мест. Но всё же у нас каждая девка так наворожит на суженого, что обязательно сбудется. И как? Ты кого себе наворожила? чуть высокомерно спросил Ежи. Как и любой род Зенниц он не только боялся чародейства, но и презирал его. А девичье гадание его вовсе не воспринимал всерьёз. Наворожила, надула губки Веся, но больше ничего не сказала, и Ежи пришлось допытываться. И кого? Не знаю. Еще не встречала. Как? Это был не Милош? Он не сдержал смеха. Все бы тебе только пошутить надо мной, обиделась Веси. И нет, не Милош. Курносый какой-то. И щель между зубами. Мне он не понравился. Лихой, на разбойника похож. Ежа все же расхохоталась в голос. Но на душе стало неприятно. У него щели между зубами не было, и он не мог. И он впервые в жизни об этом пожалел. Веся притворилась обиженной, надула сердито губы, но в голубых глазах сверкали искры. И она не выдержала, рассмеялась звонко вместе с ним. Щель между зубов, представляешь? Хоть не хромой. Ой, это что ж у нас за дети получатся? В груди стало легко, ноги сами понесли вперёд по улице. Ежи не мог перестать улыбаться, не мог наглядеться на весняну. И дышалось легко, сладко, точно ранней весной. Хотя камень раскалился от летнего жара, и пахло на улице помоями, а в ушах гудело от человеческих голосов. "Я покажу тебе самую красивую улицу в городе", гордо пообещал Еже. На улице Тихой Стражи давно, ещё во времена, когда Совин был полностью построен из дерева, жил глава Тайной Княжеской службы, прозванный Тихой Стражей. С тех пор многое изменилось. Столицу заново отстроили из камня, князья стали величать королём, а тайная служба стала размещаться в замке. Но название прижилось и сохранилось, а улица стала самой красивой во всём городе. Селились на ней не только важные ирденские вельможи, но и заморские послы, каждый из которых старался перещеголять другого в изысканности и красоте своего особняка. Еже любил бывать стам вечерами, когда из окон домов лился тусклый свет, а он в компании приятелей Милоша вызывающе громко хохотал и горланил песни. Знатные девицы украдкой выглядывали из окон, желая посмотреть, кто так заразительно смеялся, а Милош кричал им всякие бестыдства, заставляя смущённых хихикать и краснеть. Но теперь стоял ясный день, Еже шёл по улице тихой стражи вместе с Весей, и ловил на себе любопытные взгляды прохожих одни удивлялись девушке с уродливым шрамом другие ратиславке под руку с ротзенцем их двоих, наверное, принимали за жениха и невесту, от чего ежи гордо задирал нос наконец они добрались до дома идульфа снежного, ландмейстера охотников холодной горы в ротзении это было большое здание с яркими пурпурными дверями и ставнями в цвет лайтурского стяга Они замедлили шаг, ежи даже шею вытянул, желая лучше рассмотреть дом. Веся беспокойно накрутила на палец кончик косы. Она смотрела во все глаза, будто видела самую диковинную вещицу во всей Эрдении, будто дом был страшнее ящера в клетке Эпиоса. Значит, тут живёт этот мастер, ландмейстер, поправил ежи. Что это значит? На лайтурском вроде как владыка. Наверное, охотники хорошо сторожат дом своего владыки. И как ты тогда? Понятия не имею, признался еж. С Джежемир предлагает что-нибудь поджечь, на пожар-то все сбегутся. А вдруг тебя поймают? испугалась Веся. Ежи лишь громко сглотнул. Винцеслава Белозерская выходила замуж за ландмейстера Эйдульфа, но даже она его невеста Вряд ли могла легко выкрасть фарадальское чудо из его дома, и потому Еже должен был помочь. Но что он мог придумать? Он был всего лишь сыном кухарки. Сегодня Ландмейстер празднует именины, и как всегда, соберётся толпа всяких торговцев и музыкантов, желающих подзаработать. "И ты переоденёшься с комарухом?" обрадовалась в своей догадке Веся. "Да нет, меня точно кто-нибудь узнает", махнул рукой Еже. Я возьму зелье у Джужимира, опою им какого-нибудь певца и подговорю его сочинить стишки про охотников, ругательные лучше всего. уж это точно вымонит всех гостей из ульфа из дома. А хочешь, я буду изображать скомороха? мечтательно улыбнулась Веся. Я хорошо петь умею, и мне будет легче уговорить настоящих певцов сочинить что-нибудь эдакое. Нет, перебила её Ежи. Ты останешься дома. Но я же нет. Среди гостей будут и охотники. А что если кто-нибудь из тех, кто нас поймал, выжил после встречи с ворадалами? Они могут тебя узнать. Тебя тоже. Веся сжала его руку. Если с тобой что-нибудь случится, она запнулась на полуслове, разжала пальцы и одёрнула рукава рубахи. Хотя шрамы на запястьях и без того нельзя было разглядеть. Останься лучше дома, попросил ласковее Еже. Я хочу тебе помочь. Вот и останься дома. Мне так будет спокойнее. Веся вдруг обняла его, так же быстро отпрянула и прошептала, глядя в глаза: "Будь осторожнее, хорошо?" Покраснев от смущения, она пошла дальше по улице. Ежи не сразу смог пошевелиться. Сердце билось в груди оглушительно громко, точно наравило выпрыгнуть. Он хотел пойти следом за Весей, Но взгляд его будто сам собой вернулся к дому Идульфа Снежного. На празднование именин ландмейстера соберутся не только богачи, но и другие охотники. Возможно, Фрадальское чудо доставил Идульф кто-то, кто мог помнить её же в лицо. После того, как сгорела Савинная башня на севере столицы, жизнь в городе будто замерла. После наступления сумерек люди торопились разойтись по домам. Позабыты были шумные празднества и гуляния, боязно было даже выглянуть в окно поздней ночью. Казалось, что ещё долго после хмельной ночи смерть плутала по узким улочкам Совина и всё искала, кого забрать с собой. Прошло немало зим, прежде чем столица вернулась к прежнему своему укладу. Но всё вернулось на круги своя. Даже в самое тёмное время улицы оставались многолюдны. Родзенцы любили веселиться, а той ночью повод выпал особенный. Пришел день открытия Большой Совинской ярмарки. В город приехали купцы со всей страны и из-за границы, и все спешили окунуться в праздник, что звенел монетами и пах заморскими угощениями. Но если обычно все стремились на торговую площадь, то в эту ночь немало певцов, танцоров и лоточников гуляли по улице Тихой Стражи поближе к дому Екатерина. Идульфа Снежного, где собралась вся столичная знать. На улице Королевских Мастеров в тот вечер тоже было шумно. Князь Рогволод Белозерский даровал портнихам из шёлкового шлейфа, кроме платы за работу, ещё и два бочонка вина в благодарности за платье, которое мастерицы сшили на свадьбу его дочери. Портнихи устроили шумный праздник, и скоро вся улица загудела от песен и криков. Еже вышла из дома поздно вечером. Когда толпа рядом с шёлковым шлейфом была уже сильно пьяна, он загляделся на окружавшихся в танце людей, залюбовался горящими от вина и смеха лицами, блестящими глазами и переплетёнными руками и поспешил уйти прочь. Ему самому было не до веселья. В руке он крепко держал глиняную бутыль, в которой плескалось вино, смешанное с дурманящими травами. Он нёс её бережно, боясь выронить из рук. Все мысли сковал страх. Как может он, обольщенный сын кухарки, обхитрить самого Идульфа снежного? Он в жизни своей не делал ничего без чужих указаний, а теперь должен был выкрасть фарадальское чудо из дома самого ландмейстера охотников. Живот скрутило от страха. Несколько раз он порывался вернуться домой и сказать, что не справился. С джежемир разозлился бы, может даже выпорол. Но что для ежа несколько ударов плетью? В детстве ему попадало не раз, он привык, но Веся верила в него. Господица Винцеслава надеялась на его помощь. Судьба Милоша теперь зависела от Ежи. Лучше бы им с Милошем поменяться местами. Лучше бы Ежи прокляли. На улице Тихой Стражи тоже позабыли о тишине. По окнам Идульфа Снежного собрались уличные лицедеи, торговцы и любопытствующие зеваки. что надеялись или получить монетку от знатных гостей ландмейстера, или посмотреть на его красавицу-невесту. Ежа задержал взгляд на светящихся окнах дома. Он попытался представить Идульфа среди гостей, представить, как тот пил и танцевал с остальными, как смеялся над чужими шутками, но, вспоминая суровое лицо Лайтурца, никак не мог вообразить на нем улыбку. Лишь холод в жестоких глазах Лишь ярость в грубых чертах. Как можно было отдать в жёны такому человеку белую лебёдушку? Недалеко от крыльца Ежи остановился и внимательно огляделся по сторонам. С джежемир дал ему вино с травами, что должны были одурманить любого и лишить рассудка, сделать яростным и диким. Нужно было только угостить вином нескольких людей, чтобы поднялся беспорядок, и гости Идульфо вместе с хозяином вышли из дома. Ежи прижал бутыль к себе, гадая, кого стоило угостить первым, и как можно было вообще начать разговор. Он никогда не нравился людям. Если его куда-то и звали с собой, то только из-за дружбы с Милошем. Сам по себе Ежи казался скучным и невзрачным. Он знал это наверняка и понимал, что девушки бывали милы и дружны с ним исключительно потому, что желали разузнать больше о Милоше. Музыка доносилась из распахнутых окон, но быстро терялась на улице, поглощённая гомоном толпы. Ежи заметил знакомого ему пёса. Он гордо вёл на цепи чудовищного ящера. На морде у фартила красовался большой металлический намордник, но народ всё равно в страхе расступался перед ними, а ипьёс, высокомерно ухмыляясь, наслаждался произведённым впечатлением. Ящер мотал хвостом по земле, Щурился на яркие огни факелов и шипел на прохожих. Но шел он покорно, лишь изредка упрямясь и пытаясь потянуть в сторону. Ежий ящер показался таким неповоротливым, что он засомневался, правда ли такое чудовище могло убить воина. Казалось, что у фортиля легко пронзить копьем. Так медлителен был заморский зверь. Но любопытство оказалось сильнее страха. Многие поспешили поглазеть на ящера. Толпа вокруг ежи поредела, и рядом остался только смуглый южанин с золотыми бусинами в волосах. Он нахмурился, сложив руки на груди. Тоже мне, фыркнули прямо над их головами. Ежи и южанин задрали головы. На выступе под самыми окнами вельможа Словамира, как бы же, сидел худощавый рыжеватый юноша и прижимал к груди лютню. Жена Словамира распахнула ближайшее окно и любовалась юным музыкантом. "Эко не видел", продолжил он, ежи за чем-то сказал. "Этот опёс мне сегодня сказал, что у него есть ещё один ящер. Он умеет летать". "Летать?" вдруг спросил Южанин с золотыми бусинами. "Ага", смутился еж. "Но я сам не видел". Южанин стал ещё мрачнее. Как только охотники всю эту нечисть в город пустили, возмутился лютнест. "Это не нечисть, а зверь", возразил Южанин. "Всё равно какая-то дрянь". Эй, любезниший, крикнул музыкант Апьёс. Не знаю, каковы обычаи в родных тебе раскалённых песках, но у нас не принято выгуливать нечесть по городу, и уж тем более рядом с домом ландмейстера охотников. Апьёс презрительно посмотрел на музыканта, прищурив глаза совсем как ящер. Седы себе и доргой струны лениво протянул он. А ко мне не лезь. Вы посмотрите, каков нахал. Деланно возмутился музыкант. «Я сочиню песню про тебя, про то, как тебя сожрала твоя собственная ящерица». «Чагэ!» — взревела пьёс. «Почему ты злишься, змеиное отродье? Твои мозги так сильно поджарило солнце, что ты не можешь понять смысла моих слов?» — кривлялся музыкант, свесив ноги вниз. Народ загоготало, а встревоженный шумом ящер зашипел, мотая хвостом. «Спускайся!» — грозно приказала пьёс. Спускайся и докажи свою смелость. Жена слова Мира Кабжи испуганно ахнула и схватила музыканта за плечо. Но тот и не думал слезать со своего укрытия. О, в таком случае я докажу лишь свою глупость. Ну данным качеством слава Создателю не обладаю. Лучше скажи, зачем ты притащил сюда свою каракатицу, чтобы она поколечила невинных людей и пёс побогравил, под кожей заходили желваки. И он уже с трудом мог подобрать слова, чтобы ответить музыканту. И со всех сторон посыпались злые шутки. Толпа разразилась смехом. Окна в доме Идульфа распахнулись, и на улицу выглянули разгорячённые вином гости. "Эй ты, с ящерицей!" позвал опёса молодой господин в золочёном кафтане. "Твоё чудовище действительно так опасно? Ты можешь сам оценить, благородный господин?" Опёс моментально преобразился, И засиял радушной улыбкой, как если бы предлагал отведать вкусный пирог, испытаемый его у фортиля. Как испытать? Вистови своих лучших собак против него. Если он выиграет, ты заплатишь мне сто златых, а если проиграет, то отдам тебе сокровище из дворца самого змеиного царя. Женщины зашушукались за спинами надменно улыбающихся господ. Какое ещё сокровище? спросил тот, что был в золотом кафтане. Маску змеиного царя. Южанин встряпнулся и ежио удивлённо покосился на него. Вызов принят, воскликнул знатный господин. А что за маска? тихо спросил ежио у южанина, и тот неохотно перевёл на него взгляд. Кажется, он вовсе о нём забыл. Знак власти змеиных царей. Ежио всё равно мало понял и хотел задать ещё вопрос. Но гости Идульфа снежного подняли ужасный шум, мало чем отличаясь от простого народа. В окне Еже разглядела Винцеславу. Она с загадочной улыбкой наблюдала за эпиосом. Под книжны стоял хозяин дома. Ландмейстер был точно таким, каким помнил его Еже: ни молодым, ни красивым, и мрачным. Он был одет в серо-голубые одежды, светлые волосы собраны в хвост. Блёклые глаза смотрели невидящим взглядом. Казалось, он был совсем бесцветным. Винцеслава рядом с ним походила на горячее солнце. Её улыбка, её глаза, платье всё в ней горело счастьем и жизнью. Странно и больно было видеть родзенскую красавицу рядом с охотником. Толпа загуманила на разные голоса. Ещё увидел, как южанин с золотыми бусинами подошёл ближе к пьёсу. Ты врать Выкрикнул он: "Все маски утеряны". "Я врать", возмутился эпиёс. "Да провалится мне на этом месте. Покажи". Они стали ругаться уже на каком-то другом языке, и ежи потерял к ним интерес. Тем временем гость Идульфо послал слугу за собаками. Ежи остался стоять под окнами, наблюдая за гостями. Ландмейстер был недоволен. Он будто хотел остановить намечающееся бой Но Венцеслава взяла жениха под руку и поднесла к его губам кубок. Идульф неохотно кивнул, точно смирившись с развлечениями знати, и махнул рукой. Отпил. Венцеслава положила руку ему на плечо, поправила тонкими пальцами воротник. Смотреть на них вдвоем было невыносимо. И Ежи сам не понимал, почему он продолжал наблюдать. Неужели Венцеслава правда любила своего жениха? Неужели ей было любопытно посмотреть, как ящер разрывал собак на куски? Неожиданно Ежи поймал на себе ее взгляд. Княжна кивнула едва заметно. Она ждала от него помощи, но какой? Ежи растерялся, оглядываясь по сторонам. Что он мог сделать? Часть гостей вышла на крыльцо дома. Остальные выглядывали из окон, и среди них была Венцеслава. Она стояла в самом углу рядом с Идульфом, улыбалась умиротворённо и будто не замечала разрастающееся суматохи на улице все заскучали в ожидании даже южанин отстал от опёса и пропал где-то в толпе лишь какой-то пьяный дурака осмелился подойти к ящеру и даже попытался просунуть руку за прутья наморника хорошая собачка проговорил он нетрезвым голосом щёлкнула зубастая челюсть пьяница заорал Отскакивая прочь по дна спину, к груди он прижимал окровавленную руку. Эпиос дико захохотал, а народ загудел с неодобрением. Ежи осмотрелся по сторонам, задумавшись, а не стоило ли ему залезть повыше к музыканту на случай, если ящер сбежит. Сбежит. Его словно молния ударила. Оказавшись на свободе, у фортиль поднял бы такой переполох. что Винцеслава смогла бы незамеченной проскользнуть в покои Идульфа. Но как освободить ящерат поводка и наморника? Лютнист спрыгнул с выступа на землю, видимо расстроенный, что все о нём позабыли. Жена слова Мира Кабжи потянулась ему вслед рукой, и юноша послал ей воздушный поцелуй. Лениво перебирая струны, он с надменной улыбкой обошёл Эпиоса по кругу. Эпиос подождал, Пока он окажется близко, чуть ослабил натяжение цепи, и зверь рванул к музыканту. Тот отскочил прочь, чуть не выронил лютню, и зиваки вокруг захохотали. "Идут!" выкрикнули в стороне двое слуг вели четырёх крупных собак. Они оскалились, только завидев ящера. Шерсти дыбом встала у них на загривках. Люди с опаской расступились. Целых четыре подцокал языком пёс. «Нечестно, но для моей красавицы и этого мало». «Ты напрасно надеешься на победу», — хмыкнул хозяин собак, выходя вперед и опасливо поглядывая на ящера. То ли хмель успел развеяться, то ли вблизи лучше получилось разглядеть сильные лапы у фортиля, но самоуверенности в голосе вельможи поубавилось. «У меня лучшие охотничьи собаки во всей Рдзении». «Моя красавица тоже раньше охотилась». «Только на торговые караваны, прежде чем я ее поймал», — рассказал Эпьёс. «Ну что ж, начинаем?» Знатный господин обернулся к толпе и с сияющей улыбкой попросил всех отойти подальше. Народ послушно попятился назад. Псы захрипели, предчувствуя драку. Слуги с трудом удерживали их на месте. «Ты и сам подальше отойди, добрый господин», — попросил Эпьёс. Почуяв кровь, у Фортиль редко довольствуется одной жертвой. Родзенский вельможа улыбнулся, но улыбка у него вышла неуверенной и жалкой. Гордость не позволила ему спрятаться вместе с остальными за заборами и дверьми, поэтому он отошел шагов на десять и остановился. «Давай!» — капризно воскликнул он, чуть не сорвавшись на писк. Эпиос наклонился... Потянул ремни наморника и сбросил его на землю. Тут же у фартиль сорвался с места, кинулся на собак. Слуги покидали поводки, бросились на утёк. Всё случилось стремительно, и быстро. Виск кровь брызнула на дорогу. Ящер разорвал двух собак на пополам, третий откусил хвост, и псина бросилась прочь, а за ней последовала и четвёртая. Эпиос не выпустил цепи из рук, но ящер дурел от крови. Он потянул хозяина следом за убежавшей собакой, цепь натянулась. Лицо Эпьоса скривилось от напряжения, люди с криками разлетелись в стороны, но он всё-таки удержал у фортиля, подхватил наморник с земли. Ежи заметался на месте. Он должен был сделать хоть что-то сейчас. И вдруг из ниоткуда вылетел Южанин. Он ударил Эпьоса сзади, попытался сорвать мешок за его плечами. Эпьос вырвался, закричал. а ящер потянул сильнее вперед. Его хозяин уперся ногами в землю, вцепился в цепь двумя руками. Ящер не смог вырваться. Люди кричали. Ежа застыл в растерянности. Прижал бутыль к груди, чтобы не уронить. «Что делать? Что делать?» Бутыль эта теперь только мешала. Как она могла помочь? Кого теперь получилось бы опоить? Ящер шипел, южанин сдирал мешок со спины опьеса, Стражник бросил все их разнимать. Если у них остановят, то ничего не получится. В глазах потемнело. Я же сам не понял, как сделал первый шаг. Он выскочил из толпы и ударил ящеробутылкой по голове. Стекло раскололось, вино пролилось, смешиваясь на земле с кровью. У фортиль зарычал, вино залило ему глаза. Он рванулся сильнее прежнего. А еж же обогнал его и кинулся на ипёса, сбивая с ног. Цепь упала на землю. Ящер с неожиданным проворством побежал вниз по улице, распугивая людей. Ипёс ударил ежа в бок. Сцепившись, они прокатились по земле, беспощадно раздавая друг другу удары. Вслепую, яростно, неловко ипёс подмял его под себя. Еж упал на раненное плечо, и тело пронзило от боли так сильно, что он не смог пошевелиться. «Ты что творишь, курвин сын?» — закричал кто-то рядом. Его подняли за шиворот на ноги и влепили такую оплюху, что в голове загудело. С трудом ежа разглядел перед собой стражника. «В темницу упеку гнида!» — зарычал он. «Мои вещи, мой уфартиль!» — заголосил и пьес. Южанин растолкал зевак, убегая прочь с украденным мешком. Ящер преследовал собак, Один еж не успел скрыться. Злодей! Ах ты песчаная змея, гад! Ежо будто вас не увидел в стороне знакомого лютниста и не в силах вырваться из цепкой хватки стражника, завопил, что есть мочи. Он же хотел натравить ящер на музыканта. Вы же видели, он специально его наускивал. Лютнист тут же подлетел к ним и подержал ежа за тороторил, обвиняя пьёса во всех немыслимых грехах. Но не это было важно, а то, что из дома, оголив меч, выбежал Идульф Снежный. «Все за ящером! Поймать его!» Но мальчишка, стражник, растерялся, вцепился крепче в руку ежи. «Живо!» — крикнул Идульф стражнику, и тот, наконец, разжал пальцы. Эпьос, увидев меч Идульфа, поспешил следом за ним. «Толка не убивай, господин! Не трогай ее! Она мирная! Никого не кусать!» Люди побежали кто куда, они толкались и кричали. Еже с трудом пробился к дому Идульфа, прикрывая рукой плечо. Никто не заметил его. Гости ландмейстера выбежали все на улицу. Мужчины бросились в погоню, а женщины кричали им вслед, наблюдая с крыльца. Женские визги были слышны даже у чёрного входа, где притаился Еже. Переведя дыхание, он поправил одежду, провёл рукой по волосам. Ежи трясло от волнения, как если бы это ему предстояло поймать сбежавшего ящера. Он вслушивался в звуки, доносившиеся из дома. И вот наконец заскрипело окно. Еж прижался к стене и замер. Он не шевелился, пока не заслушал знакомый голос. "Ежи", позвали его. Тогда он подпрыгнул, ухватился за выступ и ловко взобрался на подоконник. "Молодец, Ежи!" Я знала, что ты не подведёшь, прошептала Винцеслава. Она ослепительно улыбалась, неописуемо прекрасная в платье, расшитом жемчугом. Ежи распахнул рот от восхищения и не смог ничего сказать. Винцеслава озорно засмеялась, передавая ему ларец. Как здорово ты всё придумал! Никогда в жизни мне не было так страшно и так весело. Глаза её горели от возбуждения. Жалко только бедных собак и людей. Надеюсь, Сидульф быстро поймает это чудище. Она оглядела юношу с азарным любопытством. А теперь беги, милый Еже. Спаси Милоша. Поцелуй его за меня. Вот так. И она легко коснулась губами щеки Еже, от чего тот чуть не упал с подоконника. Винцеслава в нофель улыбнулась, сверкая жемчужными зубками. Беги, поторопила она. Еже замычал что-то, закивал головой и свалившись мешком на землю, ипутаясь в собственных ногах, как если бы их было больше двух, поспешил прочь. Ветер завыстел в ушах, когда он выскочил на улицу Тихой Стражи и нырнул между домов на огненный переулок. Щеки горели, как от оплеухи, но душа пела соловьём, и ежи по-дурацки улыбался во весь рот, несясь к родному дому и прижимая грудь ларец. Он вылетел из переулка и чуть не сбил с ног стражника. Эй, хлопец, потише! Сердце пропустило удар, ежи замер на месте, пальцы свело от напряжения. В любой момент он был готов сорваться на бег. Но стражник оглядел его без особого внимания и неожиданно предупредил: "Осторожнее на улицах. Какое-то чудище сбежало и нападает на людей". Ежи промычал что-то невнятное в ответ и прошёл дальше, боясь оглянуться. У него получилось. Он сам не понимал, как это вышло. В его руках было спасение Милоша, невероятная колдовская мощь. Еже почувствовал себя немыслимо сильным, уверенным. Ноги понесли его вперёд к дому целителя. От предвкушения в груди разросся горячий ком. Ярко и живо он представил, как посмотрят на него с уважением с Дрежимир, как все восхитятся его смелостью. Дверь распахнулась, когда еже только подходил к дому. Всё это время его ждали. Целитель схватил его за ворот и втащил в дом. Принёс, нетерпеливо спросил он и вырвал ларец из рук. Хотел уже приподнять крышку. "Осторожно", воскликнул ежи. "Оно очень ярко светится и шумит". С джежемир недовольно передёрнул плечами. "Горица, открой погреб, помоги мне спуститься". Мать стояла рядом, но от волнения ежи её не сразу заметил. Горица отодвинула половину лестницы, схватилась за кольцо деревянной крышки. "Дай помогу". Ежи осторожно оттеснил мать в сторону, сам открыл погреб. Вместе с матерью они помогли с Джежемиром спуститься по приставной лестнице. "Закройте", велел с Джежемир. Горец забормотал слово молитвы, рядом возникла Веся. Она держала руки у самой груди, словно боялась, что сердце выпоргнет наружу. "Это оно?" Получилось? Прошептала она. Ежи опустил крышку погреба, обернулся, но ничего не успел сказать. Дом наполнился голосами, и из погреба через щели между досками пролился свет, как вспышка молнии поразила их на короткое мгновение. Быстро всё прекратилось. "Оно, да?" проговорила Веся. "Как тогда ночью в хлеву?" "Оно", кивнул Ежи. Он не мог отвести глаз от Весняны. Глаза ее лучили с счастьем, губы дрожали, растягиваясь в улыбку. Она не смотрела на него, она не думала о нем. Ежа выкрал фарадальское чудо, Ежа принес его в дом, но Веся все равно не думала о нем. — Значит, все получится, да? Значит, мы спасем Милоша? — Открой! — раздался скрипучий голос с Джижимира из-под пола. Ежа и Гореца помогли ему выбраться наверх. Целитель сел на самом краю, устало упёрся руками в колени. Ларец лежал рядом с ним на полу. Все вокруг молчали, никто не смел заговорить со, с сэром Джежимиром, и всё в его внешнем виде, от свиждённых напереноси целохматых бровей до длинного острого носа, было мрачным, напряжённым, усталым. Лицо его посерело, седые волосы упали на плечи. Еже, найди повозку. А, когда? Сейчас. На рассвете мы отправляемся к воронам. Рождение гнёздец. Повозка скрипела и тряслась на разбитой сельской дороге. Тени от деревьев тянулись за ними вслед, простирая длинные ветви. Еже смотрел назад на поле исчезающее за поворотом. Дальше путь лежал через лес, и свет закатного солнца скрывали высокие липы. Правил лишь змеиный же жемир. Он накинул на седую голову шерстяной платок, сгорбился, сидя на козлах, и думал о чём-то своём. Всю дорогу он не разговаривал и даже не оборачивался назад. Ежи и веся тоже молчали, а если и переговаривались, то только шёпотом, чтобы не рассердить целителя. В трясущейся телеге клонило в сон, и глаза слипались от усталости, но никто не решался задремать. В каждой тени на дороге мерещилась беда. Вороны жили на самой границе, прямо на берегу реки Модры, в деревушке под названием Гнёздец. Мистечко это было позабыто создателем, отрезано от мира глухим лесом и широкой рекой. Серые, убогие мазенки теснились в ряд на единственной улице. Когда повозка въехала в деревню, из зашатких плетней тайком выглядывали дети, а старики поспешили захлопнуть ставни. А местные знают, что здесь живут вороны. Шёпотом спросил еж: "А как мне знать?" "Тогда почему не доложит охотникам?" "Потому что боятся их больше, чем воронов". Еж упоёжился. Из всех мест, где он успел побывать этим летом, гнёздиц казался самым унылым и невзрачным. Весь озажала его предплечья, прижалась со спины. Еж взволновался, в груди вспыхнула надежда, но девушка на него даже не посмотрела. Взгляд её был прикован к домам. Внимательно она разглядывала каждое окно, видимо, гадая, за которым скрывался её любимый. Повозка остановилась у крайней мазенки, такой старой и разбитой, что крыша её покосилась в сторону. ставня на единственном окне висела на одной петле. Веся первая спрыгнула на землю, но отойти от телеги не решалась. Молчите только, предупредил с джежимир. Они послушно кивнули. С Джужемир открыл хлипкую калитку, подошёл к двери, но не успел постучать, как она чуть приоткрылась, пропуская их внутрь. Целитель поправил кафтан и вошёл. Ежи свесией приглянулись и взялись за руки. Пахло сыростью и гнилью. В доме было совсем темно. Ежи ступала осторожно, слушая, как натужно скрипели половицы под ногами. Постепенно глаза его привыкли к сумраку. На столе тускло горела лучина, отбрасывая на лица хозяев зловещие тени. Их было трое: две женщины и мужчина оборотни, чародеи. Двое стояли у стен, наблюдали. За столом сидела отудловатая старуха в серой шали. Рука её, будто сама собой, потянулась, чтобы сделать священное знамение, но под внимательными взглядами воронов он остался недвижим. Почему тут темно, как в склепе? недовольно спросил с Джежимир. Колдун с длинным крючковатым носом вышел чуть вперёд. У тебя вышло задумանное, спросил он хриплым голосом. Целитель достал из мешка ларец и поставил его на старый рассохшийся стол. Старуха придвинулась ближе, протянула руку, но не решилась коснуться деревянной крышки. Старческие бледные глаза загорелись в предвкушении. Из угла раздался шорох. Еж резко обернулся и заметил в небольшой клетушке, стоявшей на лавке, знакомую птицу. Этого сокола он бы отличил от любого другого. Он кинулся к клетке, присел, заглянул в глаза. Сокол устало отвернулся. Оперение его почти полностью выпало, лысая кожа почернела, покрылась гнилью и рубцами. Веся выглянула из-за плеча ежи. Милош, с болью выдохнула она. Но оборотень не откликнулся на собственное имя. С ленностью он ковырял клювом кусок мяса, брошенный на дно клетки. Ежена Микусом сомнился, действительно ли это был его друг. Зараза подбирается к его сердцу. Ежи оглянулся на третью из ворынов. Она была не молода, но тёмные волосы ещё не полностью покрылись сединой. Смуглая, мрачная, она была одета во всё чёрное. стояла у стены, скрестив руки на груди. Когда проклятие заденет сердце, Мила шубрёт. Но пока нам удаётся задержать распространение, тогда не будем медлить, решил Джижимир. Он только мельком взглянул на сокола и распахнул ларец. Дом залил яркий свет, и тут же океанской волной накрыл шум тысячи голосов, слившихся воедино и уже неразделимых в общем крике. Свет запел, закричал истошно и исступлённо и зазвенел пронзительно, ослепляя ярким огнём. Точно тысячи костров запылали в тесной хате. Золотом и медью, солнечным светом и сладким мёдом сила переливалась на стенах, опалела жаром. Еже закрыл уши руками. Во дворосе он не сразу различил голос старухи. "Вто это?" прошамкала она и отдёрнула руки от ларца. прижала их к груди, будто боялась обжечься. «Чародейская сила!» — ответила смуглая женщина. Она единственная не испугалась, подошла ближе к столу, склонилась над фарадальским чудом. Это был хрустальный шар, сияющий изнутри. Он походил на осколок солнца, что упал с небес, и завораживал, манил своей совершенной красотой, но одновременно гнал прочь, внушая дикий страх». Постепенно шум начал затихать и скоро стал походить на далёкий гул толпы. С Джжемир достал шар из lorца. У меня и у тебя у любого чародея лишь искра этой силы, а фарадальское чудо могущественнее сотни и сотни чародеев вместе взятых. Когда-то очень давно фарадалы знали, как заключить силу в сосуде. Они называют это путэра. Умник, всё-то знает, проворчала недовольно старуха. Носатый с подозрением разглядывал шар. «Если у вольных детей есть такое сокровище, то я готов поверить, что когда-то они и вправду были могущественным народом. Чародейская сила, надо же! С Джажемир ты знаешь, что делаешь?» С сомнением спросила черноволосая. «Мой слуга говорит, что близость Путеры помогала Милошу задержать проклятие. Быть может, эта же сила исцелит его полностью». К тому же, не ты ли говорила, что видела эти чары в действии? Женщина неохотно кивнула, передернув плечами. Давно, процедила она. Это было в озере, а не в шаре. Она подошла к целителю, положила руку ему на плечо. Думаешь, поможет? Сосуд зачарован, я бы даже не взялась за эту затею, хмыкнула она. Поглядим, проворчал с Джежемир. Глаза боятся, а руки делают. тоненьким голоском произнесла Веся. Вот только ратиславских премудростей нам тут не хватало, сердито оборвал целитель. Помолчи, девчонка. Чародей рассмеялись насмешливо, надменно. Еже был уверен, что в другое время Веся обиделась бы и гордо вздёрнув нос, ушла бы дуться и лить слёзы куда-нибудь на улицу, но на этот раз она проглотила оскорбление молча. С джежимир Черноволосая снова коснулась его плеча. — Прошу, только не трать все на мальчишку. В Путере столько силы, мы должны ее поделить. Ты знаешь, как разбить фарадальское проклятие? Ведьма промолчала, в раздражении дернула плечами, отходя в сторону. — Вот и я нет. В жизни таких сплетений не видел. И я даже не знаю, хватит ли силы всей Путеры, чтобы разорвать их. Мы помогли твоему ученику, Сджи-Жемир. Мы спасли его от охотников и не дали умереть. Мы заслужили достойной платы. И ты ее получишь, Чернава, — сердито произнес целитель. Он положил Путеру на стол перед собой. Сокол в клетке запищал жалобно, встревоженный шумом. Уежий язык зачесался от желания расспросить обо всем, но он догадался, что не стоило зря тревожить Сджи-Жемира. Целитель долго стоял неподвижно, только кончики пальцев подрагивали, касаясь хрустального шара. Огонь под его ладонями горел тихо, мирно. Все молчали, только сокол шуршал в клетке когтями, разгребая кучу из сгнившего мяса, перьев и птичьего дерьма. Он пытался улечься и заснуть, но то ли от боли, то ли от беспокойства никак не мог. Шло время, и ей же настолько наскучило ожидание... Что он принялся разглядывать Чародеев. Мужчина был смуглый и ещё молодой, младше Чернавы. Он встал рядом с ней, приобнял за плечи, прошептал что-то на ухо, успокаивая. Женщина коснулась его руки, но лицо её оставалось мрачным, а взгляд решительным. Чёрные глаза горели точно два уголька. Она следила за Джижимиром, как кот за мышью, почти не моргая, хищно, жадно. готовая наброситься. Старуха забилась в дальний угол, лицо её исказили страх и недоверие. Она щурилась на яркий свет своими подслеповатыми глазами, куталась в серую шаль ещё защитой от жгучей силы Путеры. Медленно, ласково, точно малое дитя, с Джежемир взял шар в руки. Губы его едва заметно шевелились. Он бормотал что-то тихо. Невозможно было расслышать ни слова. Но чем дальше он читал заклятие, тем чаще грудь его вздымалась. Даже в сумраке заметно стало, как побледнело его лицо, как вздулись вены на сухих костлявых руках. Он выдохнул громко, хрипло, закашлялся и продолжил читать. Чернава и ворон сцепили руки, замерли в напряжении, не шевелясь. Кажется, даже их черные распущенные волосы заколыхались точно на ветру. Ежи не чувствовал чародейской силы, но даже он ощутил, как зазвенел воздух. В доме стало душно, жарко. Кожа покрылась испариной, и в то же время тело пробило зноб. С Джажемир сжал Путеру двумя руками, пальцами сдавил хрусталь и вдруг закричал на незнакомом языке, задыхаясь. Он согнулся пополам, щеки его побагровели, глаза округлились в ужасе, отчаянье. «Когти!» Пискнула Веся и ей пальцем показала на руки с Джежемира. Путера мегало ярко сверкала вспышками, и ежи прищурился, пытаясь хоть что-то разглядеть. Свет вспыхивал и гас, тени кружили по дому, и нельзя было сказать, что происходило ли это на самом деле или только чудилось. Но пальцы с Джежемира вытянулись и загнулись, ороговели. Руки покрылись серой шерстью, острыми и изогнутыми когтями он раздавил путеру. И хрусталь треснул. Ветер вырвался наружу, он пронёсся по дому, расшвырял лавки, разбил крынки, сбил людей с ног. Распахнулась дверь, сорвалась с одной петли, повисла. Яркий свет вспыхнул, как тысячи костров. Ежи отпустил весю, закрылся руками. Жар обволок его, проник под одежду, опалил волосы и руки. Звуки смешались, слились в единый гул. Еже пролежал так долго, дрожа от страха. Он сгорал заживо, задыхался и наконец в свет стал потухать. С трудом еж открыл глаза, заморгал слепо. С Джежемир стоял посреди дома, озарённый ярким светом расколотой путеры. В одной руке он держал трепыхающегося сокола, в другой хрустальный шар и поил птицу. Расплавленное золото текло из хрусталя, в птичий клюв. Сила наполняла Милоша, расправляла перья на его крыльях, заживляла раны на измученном теле. Еж врос в полне в силах даже убежать прочь. Он не заметил перекошенных от страха лиц воронов, не почувствовал, как впилась в его руку веся. Он не увидел ничего вокруг, кроме ослепительного солнца в руках с Джежимира, которое медленно, но верно угасало. Сокол уже больше не бился в руках чародея, безвольно повисла его голова, опали сильные крылья. "Оно убьёт Милоша", в сопении подумал Ежи. "Оно точно его убьёт. Это слишком много для одного", воскликнула Чернава. Её голос потонул в буре, рождённой золотым шаром. "С Джежемир, оставь нам, не отдавай всё мальчишке. Он не выдержит". Но целитель не услышал её, не захотел слышать. Твёрдой рукой он удерживал фарадальское чудо и всю его чародейскую силу, всё расплавленное золото древних стихий без остатка вливал в клюв сокола. "Перестань, с джежемир", заревела ведьма, пытаясь перекричать безумие воплей и плача. "Оставь нам. Мы столько времени защищали мальчишку. Мы заслужили это". Но целитель молчал. Чернава сорвалась с места. «Отдай!» — она зарычала. Руки ее потянулись к путере. Ежи сам не понял, как успел подскочить на ноги. Он бросился ведьме на перерез, оттолкнул ее в сторону. Чернава вырвалась, с яростью ударила его в грудь, змеей прошипела. «Прочь, сученыш!» Старуха шустро проковыляла к ним, схватила Чернаву за руки. «Милая, ну в то ты как! Вдалась тебе эта фила!» «А тебе нет? Не хочется стать сильнее?» «Это не та фила, в то угодно госпофе». «Не та!» Ежи тяжело дышал. Его трясло, и в затихающем шуме, обратившемуся уже в шепот, он не различал ничего. Страх сковал его тело, и только одна мысль колотилась в висках. Ведьма могла убить его. Легко, одним взмахом руки. «Создатель, сохрани! Драгон, возьми!» выкрикнул с джежемир. Он покачнулся, едва не упав. Черноволосый чародей забрал сокола и запер в клетке. С джежемира осторожно положил опустошённый шар обратно в ларец и присел прямо на пол, закрыло бессильно глаза. Пальцы его дрожали, он дышал тяжело и хрипло. Наконец он открыл глаза и посмотрел на Милоша. Сокол повалился на бок. Птичье тело задрожало, Редкие перья зашуршали по грязному дну. Он запищал жалобно и испуганно и ударил клювом по решётке, пытаясь выбраться из клетки. "С джежемир!" воскликнула Веся. "Он умирает, помоги!" "Тише, дура, а то прогоню". Веся прикрыла рот ладошкой, на глазах у неё выступили слёзы. Ежи прошёл вперёд на негнущихся ногах, пытаясь разглядеть в свете лучины, что случилось с Милышем. Разум его помутился, а вокруг стоял туман. Он разглядывал сокола, но ничего не видел. Пахло гарью, потом и дерьмом. Было зябко и душно, было страшно и больно. В клетке среди грязи трепыхался сокол, но ежа не мог ничего понять. Он только видел беспорядочный комок из перьев и грязи. Вся чародейская сила Путеры ушла на Милоша, но он так и остался птицей. «Неужели не помогло?» Ежа прищурился, присел, чтобы лучше рассмотреть. С Джажемира толкнул его нетерпеливо и вздохнул с облегчением. «Действует!» Огнем горели глаза сокола, а черная гниль слезала, и на ее месте тут же росла новая кожа, сквозь которую стремительно пробивался пух. «Сколько силы!» — в отчаянье выдохнула Чернава. «Все сгинуло ради одного!» Он этот сосуд достал. «Его и сила!» — оборвал ведьму с Джежемир. «А ты и без путеры можешь дел натворить. Грех жаловаться!» Ведьма стрельнула в целителя злыми глазами. «Я припомню это тебе, с Джежемир». «Буду ждать», — почти равнодушно ответил чародей. «Вытащите Милоша из этой клетки, в конце концов. Он не соловей, чтобы держать его в заперти». «Улететь пытался, голубчик». пояснила старуха, поторопившись открыть клетку. Она небрежно достала сокола и бросила его на грязный стол. Продержала за голову, чтобы не вырвался. Панафалу узнавал Нав, а потом одифал. Весь опискнула от жалости. «Осторожно!» — попросила она, но никто ее не услышал. «Милош слишком долго оставался соколом», — хмуро пояснил носатый чародей, названный Драгоном. И его тянет куда-то другое проклятие. Не такое тёмное и сложное, но мощное. Оно точно рыбья кость проникло глубоко в тело, так сразу его не вытащить. Все замолчали, думая каждый о своём. А Сджажемир сел за стол напротив старухи, протянул руку к соколу, осторожно приподнял его крыло, рассматривая. Оборотень не вырывался. Еже приблизился, опустился на колени так, что глаза его оказались напротив жёлтых хищных глаз сокола. Зрачки бегали из стороны в сторону. Злой, напуганный взгляд дикого зверя пойманого в ловушку. Он смотрел на ежа как на врага, как на чужака. Еж прежде всегда мог распознать друга среди остальных птиц, но теперь в соколе ничего не осталось от Милыши. Всё, что было, затерялось запутами, заклятиями. И значит всё было напрасно, значит не осталось человека, только сокол. Глаза защепало. Ежи утёрся рукавом и поднялся, подошёл к распахнутой двери, желая уйти подальше. Почему он не обращается человеком? тихо спросила Веся. Потому что проклятие её сестры оказалось сильнее фарадальского чуда. Сджежимир подумала о том же. Хотелось бы спросить об этом у ведьмы, наложившей проклятие. Кто такая эта Дара с мельницы? Моя сестра, — пожала плечами Весняна, — дочка мельника. Простого мельника? С Джажемир смотрел испытующе, с недоверием, и девушка поежилась под его взглядом. Ее мать — чародейка из Савиной башни. Она родила Дару в Великом лесу.